Глава тридцать четвертая Владимир, вот это номер, вот это стерва. Да я чуть слюной не подавился. Хотелось разразиться матом на ее выходку, но напомнил себе, что именно этого девушка и добивалась. Не хотела разрушить наши налаживающиеся отношения. Ну да, прекрасно они налаживались. Мне хотелось ее с завалите утащить в пещеру, а она продолжала меня провоцировать на агрессию и открыто ненавидеть. Вместо того, чтобы показывать всю ту бурю, что пронеслась у меня в голове, я поступил мудрее. Что бы я без тебя делал, Светочка? Наигранно ласково пропел, взял салфетку и показательно вытерся. Ты просто находка. Кто-то же из нас должен повзрослеть первым, а иначе этот замкнутый круг будет повторяться по спирали. Света поморщилась, наблюдая за моей реакцией, что ожидала скандала? Ну, не сегодня точно. По временим, пожалуй. В холле дорогого салона воцарилась тишина, пока её не прервала всегда жизнерадостная Амели. Ох, ребятки, вы друг друга стоите, рассмеялась она, повиснув сначала на моей шее, а затем присев к себе светочку с ближай нас, притягивая друг к другу. Такие смешные. Иногда мне казалось, что у этой женщины перерезаны какие-либо тормоза. Да и зачем они ей действительно Когда она выпустила нас, сотрудники салона наконец-то расслабились и засмеялись вместе с ней. Света молчала, теряя сертификат. Да убери ты его в сумку наконец, или разорви. Я же вижу, тебе так хочется это сделать. Снова побыть в центре внимания, сделать что-то эффектное, запоминающееся. Точно, ты забыла свой баул у меня в машине. А я ещё тогда не решился сказать, что это и огромные вещи вместо насвалки. Бам-жам подойдёт. Удобнее много вещей с мусорки будет таскать. Ох, Светочка, вдруг очнулась Амели. Я же совсем забыла, к этому платью нужен подходящий клатч. Буквально из воздуха появилась маленькая сумка, которая даже свете придала элегантности. Но, похоже, она не знала, что с ней делать, потому что походила на мелкую обезьянку из басни Мартышка и очки. Светлана Моя выходка вышла мне же боком. Владимир не только не разозлился, но и вовсе довольно-таки забавно отреагировал на мою проделку. А затем Мамиля вовсе поставила меня в неловкое положение, вынеся пародию на сумочку. "Но в ней же ничего не поместится", воскликнула я, глядя на недоразумение, больше похожее на большой женский кошелёк. Конечно, у клатча был ремешок достаточной длины, чтобы повесить на плечо. Вся сумочка была чёрного цвета и блестела. Да, она была красивой, но не практичной. А зачем тебе что-то кроме кошелька, паспорта и телефона? Ну и губной помады, конечно. Ох, совсем забыла. Вот возьми, накрасишься перед приёмом. Она, конечно, стойкая, но так сохранит цвет гораздо лучше. Амили протянула мне яркую губную помаду от цвета, который я и кнула. Никогда ранее не пользовалась губной помадой. Разве что гигиенической. У меня от неё губы сохли. Что ж, ради одного вечера придётся потерпеть. Всё это продолжало мне напоминать ситуацию с феей Крёстной, которая собирала крестницу на бал. Как пробьёт 12 раз, всё исчезнет в сей же час. Пока Эмили заканчивала раздавать подарки, её помощницы вынесли три огромных пакета с вещами. Еле сдержала и коту. Я как будто магазин одежды ограбила. Владимир казалось спокойно отреагировал к количеству. Между прочим, этот гад заплатил за всё это и поставил меня в столь неловкое положение, а теперь спокойно допивал свой кофе. "Эй, идион чудище", ухмыльнулся он мне с лёгкостью, подхватив сумки. Посмотрела на удаляющегося Владимира, перевела взгляд на сертификат, что был у меня в руках, ещё раз на Владимира, ещё раз на сертификат. Завтра я обязательно приду на курс визажа. Ну держитесь все